Часть 45 Петелина бегом пересекла парковку, и Эля успела перехватить Митрохина, который садился в служебную машину. «Вы куда?» – вцепилась она в него, не давая закрыть дверцу. «Запеленговали мобильный Валеева!» – с холодной гордостью в глазах отчеканил тот. «Где?» – оперативник стряхнул ее руку, тронул водителя за плечо. «Поехали!» – и хлопнул дверцей. Обижаться было некогда. Елена призывно махнула рукой Марату, тот подкатил к ней. Она выдернула его из-за руля, объясняя, Дай мне машину, а сам возьми мою около УВД. Она бросила ему ключи, юркнула за руль и поправила зеркало заднего вида. "Я с тобой", опешил Марат. "Мы должны разделиться. Ты в Ярославль, я тут", отрезала она, и чтобы сгладить грубость, одарила тем взглядом, против которого он был бессилен. Сквозь опасный причёс её глаз стали видны шелевливые искры. Они сулили тепло, благодарность, нежность, признание, уважение, похвалу. Всё то, ради чего живёт мужчина, и он оттаял. Надо так надо. Машина сорвалась с места, лихо вырулив на дорогу. Елене пришлось проявить всё своё водительское мастерство, чтобы не отстать от умчавшихся оперативников. Спасало то, что полицейскую мигалку было видно издалека. Оперативников было четверо, а её более мощная машина была налегке. В итоге автомобили финишировали друг за другом у детской площадки в старом дворе. Майор Митрохин давал указания оперативникам по поиску телефона. Московского следователя он старался не замечать, словно петелина и здесь не было. Еленою это устраивало. Не прогоняет и то хорошо. Она изучила адрес соседних домов, сверилась со своими записями. "Стас, нашли!" позвал Митрохина кто-то из оперативников. Он радостно демонстрировал найденный телефон в вытянутой руке. В песочнице валялся. Забыли, как упаковывают вещь доки. не удержалась от замечания Петелина. Положи его обратно, сфотографируй о форме, распорядился Митрохин, не глядя на следователя. Елена нашла в контактах своего телефона имя Варвара Тимофеевой и ткнула в него пальцем. Отклик слышали все. Из-под кустов раздалась телефонная трель. "Мобильный Тимофеевой, тоже о приходуйте", указала Елена. Митрохин, скривившись от досады, махнул своей рукой, мол, "выполняйте", покосился на Петелину. Крякнул в кулак, напустил на лицо суровость и шагнул к ней. Однако отчитывать при всех не стал. Отвел Петелину к машинам. «Вам лучше уехать. Приказ Кулика. Сами понимаете. Знаете, что это за место?» – огорошила его вопросом Елена. Митрохин хлопал глазами, а следователь показывала. В этом элитном доме у Васильева есть квартира. Или была ранее. А в соседней, простой пятиэтажке, в детстве жила Варя Тимофеева, его внебрачная дочь. Дочь, удивился Митрохин. Ненавидящая отца, подчеркнула Елена. Адреса квартир я уверенно вам не составит труда узнать. В полицейском автомобиле затрещала рация. Митрохин поспешил вернуться, вытащил рацию и отозвался. Ему сообщили, что чёрный внедорожник Infiniti, принадлежащий вице-губернатору Васильеву, стоит на мосту через реку Клязьма. Глаза Митрохина заметались в поисках решения. Казалось, он был готов прогнуть за руль Петелина покачала головой, указав на окна ближайших домов. А если вице-губернатор сейчас привязан к стулу и ему уже начали отрезать руку, оставив майора в нерешительности, Петелина удалилась. Она знала, где мост через Клязьму, и профессиональное чутьё ей подсказывало, что надо быть там, и лучше первой. Выброшенные телефоны типичная уловка, а машина не может перемещаться сама, и всё-таки метрохина она не обманула. оперативников для того и подключают к следствию, чтобы оперативно отработать все возможные версии.